Айлин Лин. Сердце полимарха. Читает Юлианна Сахаровская. Пролог. «Мам, ну не начинай! Уже столько лет прошло, а ты все никак не можешь успокоиться! Погоди-ка!» — воскликнула я и ненадолго замерла, поведя плечом. Все же мыть посуду и одновременно говорить по-сотовому очень неудобно». Приходится изворачиваться, чтобы и телефон не упал в воду, и мокрая мыльная тарелка не соскользнула в раковину к своим товаркам. «Дорогая», — раздался в ответ мамин голос. «Сколько бы времени ни прошло, я всегда буду против твоей работы. Заметь, не против профессии, а именно места, где ты трудишься. В трубке послышались звуки. Матушка явно прихлебнула чай и откусила печеньку. Несмотря на романтический ореол, который придают выбранные тобой профессии, все же считаю, что военврач — это весьма непросто. А вдруг война? Снова заново. Я закатила глаза и попросила у высших сил, если они есть, капельку терпения. Я, конечно, понимаю, что сейчас мирное время, и твои задачи сводятся, как ты сама не раз мне говорила, к простому — «Обеспечение соответствующих подразделений армии необходимыми препаратами и проведение профилактической работы. Но жизнь — непредсказуемая вещь, доченька, и пока не поздно, увольняйся оттуда». К тому же мама оседлала любимую тему, и ее было не остановить. И она тихо вздохнула, стянула со спинки стула полотенце, тщательно вытерла руки, взяла трубку в ладонь, Нажала на громкоговоритель, и тут же голос родительницы разнесся по всему помещению. «Меня утомило, что моя единственная дочь вынуждена жить в казармах!» Железный аргумент против выбранной мною профессии наконец-то прозвучал. «Сейчас пустятся Лизу и...» «А внуки?» — схлип. «Как же так? Я так никогда их не увижу!» «Мама, у тебя их уже трое. Нянчи сколько хочешь!» Сдерживаясь, чтобы в голосе не прозвучало раздражение, я подошла к окну и посмотрела во двор, где вовсю маршировали солдаты. «Я не живу в казарме, полной неотесанных мужиков, как ты говоришь. Мне всегда выделяют отдельную квартирку». «Мам, ко мне кто-то пришёл», пришел, сказала я, беря трубку в руки. «Позже поговорим». «Хорошо», — вздохнула она. «Береги себя, дорогая, и не ввязывайся в сомнительные авантюры. Прошу тебя». «Я тебя услышала, мам. Мне пора. Пока», — С скороговоркой сказала я, завершая разговор. Быстро подойдя к двери, отомкнула задвижку и столкнулась взглядом со своим начальником. Майор Илья Стольник, собственной персоной. «Аглая Сергеевна», — обратился он ко мне и как-то заискивающе улыбнулся. «Можно войти? У меня есть к вам деловое предложение». Я скинула цепочку с двери и жестом пригласила его внутрь. «Проходите, товарищ майор». «Здесь», — стукнул он папкой о стол. «Контракт на месяц службы в горячей точке. Оплата очень, ну просто очень большая. Вы там нужны, Аглая. Тамошний хирург попросился в срочный отпуск по семейным. У него родился сын. И все остальные уже отказались. Иначе к вам с таким предложением я бы не пришел. «Я согласна, товарищ майор». Слова вырвались быстрее, чем я поняла, что говорю, словно кто-то толкнул, и они сами произнеслись. Майор давно ушел, а я сидела неподвижно за столом и смотрела на последнюю страницу контракта, где стояла моя размашистая подпись. Назад пути не было. И только сейчас меня озарило. О чем именно просила мама перед тем, как положить трубку? «Не ввязывайся в сомнительные авантюры». «Милая мама, прости, но дочка у тебя безответственная». Вздохнув, встала, включила свет. Все же сидеть в темноте мало приятного. И отправилась в малюсенькую кухоньку. Нужно закончить уборку и отправляться спать. Завтрашний день. Что же ты мне принесешь? Экспериментальный отдел параллельных реальностей. Душа нужна. Сильная, смелая, способная любить беззаветно. «У тебя, случайно, нет такой и свободный?» Размытая светящаяся фигура плавно подплыла к другой, замершей около большого светлого экрана, на котором словно кино мелькали фантастические сюжеты. «Пока нет», — протянул второй, «но, возможно, скоро появится». «Как долго ждать? Там мне мир выдали, просто мрак! Бесконечные войны, рабство, грабеж! Возмущенно воскликнул первый чего орешь у нас все миры такие осадил его второй замечание было справедливым и первый раздраженно хмыкнул но промолчал а что за мир такой вспыхнул любопытством второй не скажу злорадно ответил первый и сделал вид что собирается уйти на свое рабочее место да погоди ты остановил его второй подлетая ближе Мы стали совсем как люди, за которыми присматриваем уже миллионы лет. Не находишь?» «Нахожу. В нас появилось больше эмоций. Мы можем быть риски в общении с себе подобными, или же, наоборот, слишком мягки, и еще куча разных чувств», тут же ответил его давний коллега и добрый товарищ. «Столько этих душ повидали, что и не счесть, и их влияние на нас закономерно» да протянул второй и оба помолчали мир нюкты и -э реба загадочно понизив голос все же признался первый планета тея о -о, -о, о о в тон ему ответил чуть сильнее засветившийся товарищ это может быть очень интересно